Глава шестая. Ник весь. Кошка, видимо, привыкла к визитам Илверта, потому что взирала на него почти благосклонно, а вот на меня косилась недобро, готовая в любой момент кинуться защищать котят. Один был рыжим, как солнечный лучик, второй — рыжий с черным, и, наконец, третий — пепельный. Ил склонился над котятами, а я стоял рядом, опасаясь, как бы кошка не отцарапала один любопытный длинный нос. Но Ил не трогал котят, и царапин удалось избежать. «Возвращаемся?» — спросил я. «Да», — вздохнул он. «У меня еще урок музыки. Не понимаю, зачем». «Король должен быть сведущ во всех областях», — ответил я, хотя, как и Ил, не понимал. «Лучше бы научили мальчика, как защитить себя». «Ничего, займусь этим сам». «Вы говорите, как моя мама», — обернулся илберт «Король должен, король должен». Он запрыгал наверх, через ступеньку. Ил двигался легко, но его сложно было назвать крепким. «Значит, надо выбрать оружие, которое больше требует меткости и ловкости, чем силы. По крайней мере, пока. С силой тоже надо поработать, но Ил быстро растет, главное не перестараться». Я довел мол... Я довел мальчика до комнаты, я довел мальчика до комнаты, отведенной для уроков, и оставил на попечение стражи, а сам получил, наконец, список отряда. Итак, 22 имени. Возле двух пометки. Это те, кого сегодня отправили на границу. Еще возле одного картежник, часто проигрывается и вечно в долгах. Затем отличный мечник. А вот интересная пометка. Фаворит королевы. Некто Мартин Фейн. Взглянул бы я на этого Фейна. Уверен, он ничего собой не представляет. Даже было любопытно, какого же фаворита выбрала Бранда. Ставил на то, что он будет красавчиком, и на этом его достоинство закончится. Проверим. Фейн. Я запомнил. Затем предвинул к себе расписание Илберта. Что тут у нас? В основном история, география, политология, этикет, танцы. А где хотя бы намек на боевые искусства? Нет его. Как я и думал, Бранди нужна пешка на троне. Ничего, пока что это исправимо. Ила сложно назвать безвольным или забитым. Это очень любознательный мальчик, и если с ним заниматься, результат будет. Вот только оставит ли мне Бранда время для этого? Или сразу попытается избавиться? Я не сомневался, что реакция со стороны королевы последует. Объявит меня вражеским шпионом или найдет другое обвинение. Подошлет наемного убийцу... Было бы от кого, уже принимал бы ставки. А все-таки пока я не мог однозначно сказать, что собой представляет Бранда, кроме того, что она отвратительная мать, у которой растет на удивление любящий и добрый сын. «Шейл!» — позвал одного из гвардейцев, и тот появился в дверях. «Я набросал расположение постов, ознакомь с ним остальных. Безопасность короля должна быть превыше всего. Сколько человек обычно дежурит каждую ночь?» «Двое у спальни Его Величества и двое на входе в королевскую половину», — доложил Шейл. «Мало. Смотри, нам понадобится минимум восемь человек. Думаю, стоит пополнить ряды гвардейцев хотя бы еще на четверых. Здесь, здесь, здесь», — я указывал точки на схеме дворца. «Понял вас, лейтенант Вейс», — ответил тот. «И еще назначаю тебя своим заместителем». Будешь хорошо выполнять свои обязанности, останешься на должности. Нет назначу другого. Понял? Благодарю, лейтенант Вейс. Лицо ржеволосого гвардейца просияло. Последний вопрос, Шейл. Те двое, которых сегодня наказали, что ты можешь о них сказать? Хорошие ребята, ответил тот. То, что произошло, случайность, Лер Вейс. Они искренне преданы Его Величеству. Его Величеству или Ее Величеству? уточнил я. «Юному королю», ответил Шейл, и у меня не было повода усомниться в его словах. «Я тебя понял, ступай и передай мои распоряжения товарищам». Шейл вышел, а я постучал пальцами правой руки по столу. Дурная привычка, но так почему-то легче думалось. Пока они не познакомлюсь лично с каждым человеком в отряде, не смогу определить, кого можно считать слабым звеном. Тем не менее, этим стоит заняться незамедлительно, Я поговорил с Шейлом, теперь надо пригласить на беседу остальных, но уже не сегодня. Оставался еще час до окончания занятий Его Величества. Достаточно времени, чтобы прогуляться. Мой путь лежал в центральную часть дворца, где располагались покои королевы. Здесь было куда больше страши. И все-таки Бранда недооценивала опасность, которая могла угрожать ее сыну. Но меня не останавливали». Кстати, раз уж я командир личной гвардии короля, мне полагается форма. Надо выяснить, где ее взять. Слишком много мыслей в голове. Лишь у дверей королевского кабинета меня остановили. «Ее величество занята, отчеканил гвардеец. «Прошу скажите, Ее Величеству, что дело срочное», — ответил я. «И не терпит отлагательств». «Хорошо, я попробую», — пообещал тот, постучал и вошел в кабинет. Послышался недовольный голос Бранды, но меня все-таки пригласили внутрь. Сама королева сидела за столом и вчитывалась в бумаге. Если бы я не видел демоницу, скрывающуюся под нежной внешностью, решил бы, что Бранда — сам свет. Вот только глаза выдавали ее с головой. Холодные глаза. «Что вам угодно, Лер Вейс?» С легкой прохладцей спросила она. «Я пришел поговорить о безопасности Его Величества», — ответил я. «Слушаю вас». Присесть королева не разрешила. Что ж, мне все равно. Привык разговаривать с Осмондом. Чем его сестра лучше? «Такого количества гвардейцев недостаточно для полноценной защиты», — сказал я. «Нужно еще как минимум четверо, а лучше двенадцать человек». «Дело ваше», — махнула рукой и та. «Но каждую кандидатуру согласуйте со мной». «Как прикажете, ваше величество». «Кроме того, я хотел попросить вас вернуть в состав отряда личной гвардии двоих солдат, которых вы сегодня наказали и обещали отправить на границу. Уверен, они будут ревностно нести свою службу и станут примером для остальных». «Примером чего?» — спросила Бранда, скучающе. «Вашей строгости и милосердия», — ответил я. Лицо королевы дрогнуло. «Хорошо, я отдам распоряжение», — сказала она. Что-то еще, Лер весь. «Субординация. Хочу знать, подчиняюсь ли я капитану Сайдену, потому что мои предписания...» «Я отчитала ваши предписания», — перебила королева. «Довольно того, что я сделала вас из Эльгарца командиром гвардии моего сына». «Да, вы подчиняетесь капитану Сайдену». «Вы совершаете ошибку. Капитан не только не может обеспечить безопасность юного короля...» Он не может обеспечить и вашу». «Бред!» — Бранда взяла в руки тонкий карандаш и покрутила в пальцах. «Вам виднее, ваше величество, но его величество Осмонд ясно дал понять, что ваша безопасность для него превыше всего». Карандаш завертелся быстрее. «Я благодарна брату за такую заботу», — ответила она. «Но не понимаю, чего вы добиваетесь весь. Хотите, чтобы я убрала с поста Сайдена? Этого не будет». Нет, всего лишь хочу, чтобы гвардия короля от него не зависела. Повторяю еще раз. Ваши требования завышены, Лер Вейс, и королева здесь я. Глаза Бранды угрожающе блеснули. Я понял вас, Ваше Величество, — ответил спокойно. Разрешите идти. Ступайте, весь! Я уже почти дошел до двери, когда решил проверить одну мелочь. Да, это было слишком рискованно, но я хотел видеть настоящее лицо Бранды, а не вросшую с годами маску. Каких-либо гарантий не было, но... Забыл сказать, я развернулся к ней. «Эрвинг Атеус велел вам кланяться». «Что?» Карандаш хрустнул в тонких пальчиках, и на миг я увидел в глазах королевы растерянность, даже панику. Она вдруг стала уязвимой. Но, стоит отдать должное, быстро взяла себя в руки... «Мне рстит, что герой Изельгарда помнит мое имя», — ответила она. «Как он?» «Жив-здоров. Когда я уезжал, находился в столице с супругой и детьми», — ответил я, наблюдая, как медленно бледнеет Бранда. «Это для Эрвинга все закончилось и уже давно, а для нее нет. Вот и ниточка. Нет, я не стану использовать друга, конечно, но слабость королевы на лицо «Рада слышать». Тихо, но холодно ответила она. «Ступайте, Лер, весь, и хорошенько присматривайте за моим сыном». «Даю слово». Я кивнул ей и вышел. «Хм, занятная картинка вырисовывается. Что ж, видел случай и хуже, но справлялся. Так что, кто кого, Ваше Величество, кто кого? Боюсь, обо мне вы пообломаете зубки». Я вернулся в отведенный мне кабинет, вызвал прислугу и распорядился подготовить для меня комнаты как можно ближе к Илверту. А пока выполняли распоряжение, достал два листа бумаги. На одном написал официальное письмо Османду о том, что благополучно добрался в Литонию и нашел его сестру и племянника в добром здравии. А срегистрочек с помощью шифра спрятал донесение о том, что пока рано делать выводы, а я продолжаю следить за брантой. Второе письмо Эрвингу, как и обещал. «Здравствуй, брат», — вывел я на листе бумаги. «Пишу, как и обещал, из королевского дворца Литонии. Мерзкое место, хочу тебе сказать. Сразу слишком много воспоминаний. Но служба есть служба, поэтому придется здесь содержаться. Тем более, похоже, Осман прав. Бранда ведет свою игру. Я пока еще не понял, какую, но разберусь обязательно. Не хочу, чтобы из-за ее неосмотрительности Изельгард был снова втянут в войну». Думаю, если бы ты сейчас увидел королеву, то поразился бы. Не внешним переменам, конечно, но сам я был о ней лучшего мнения. Сейчас же ее величество окружило себя слабыми, безвольными людьми. Видимо, ей нравится ощущать себя сильной и независимой. При этом она забыла о главном. Она королева ровно до тех пор, пока на троне ее сын. За мальчиком присматривают из рук вон плохо. Если бы я захотел лишить Литонию короля, мне хватило бы часа. При этом меня поразило, что его обучают без ненужных вещей, но никаких знаний о военном деле, техниках боя или магии не дают. Королева считает, что переиграла меня, назначив место своей охраны в гвардию Его Величества. Признаюсь честно, это развязало мне руки. Не хотелось бы все время быть под ее присмотром. А здесь я могу устанавливать свои порядки. Бранди все равно. Чувствую, моя миссия в Литонии продлится долго». «Поцелуй меня Тиану, Эдгара и Ники. Передавай поклон супруге. Н. В.» Оба письма запечатал и ненадолго скользнул в ночной мрак. Ровно на то время, чтобы передать послание доверенному лицу отца. Теперь я знал, что они не попадут в чужие руки. Мне же оставалось перебраться в новые покои всего за две двери от королевских. Прошел лично по постам, проверил охрану. Все в Больше никому не хотелось получить плетей, Да и ко мне гвардейцы присматривались. «Правильно делали. Я им не капитан Сайден. Не стану уповать на королевскую справедливость, а сам так всыплю, что будут на службе дневать и ночевать. Опыт есть». Убедился, что его величество поужинал и лег спать, а сам настолько привык к ночному образу жизни, что сна не было ни в одном глазу. Да и после литонского плена вообще спал из рук вон плохо. Отец часто спрашивал меня, зачем я вообще ввязался в битву, Но разве возможно стоять в стороне? В том-то и дело, что нет. И я ни о чем не жалел. Я достал трактат о видах магии, прихваченный еще в Изельгарде. Сам я магом не был, но когда каждый день можешь столкнуться с кем-то из них, лучше быть во всеоружии, поэтому я и отыскивал такие книги, которые могли хоть немного пролить свет на природу магии. Увы или к счастью, маги почти выродились и остались лишь крупицы знаний. Впрочем, это было интересно, и я читал почти до полуночи. Едва отложил книжицу и собирался готовиться ко сну, как услышал истошный крик, детский. Я в два шага оказался у дверей королевской спальни, и мы вместе с гвардейцами ворвались внутрь. Илвер сидел на кровати, бледный как мел, и смотрел куда-то мимо нас. «Что случилось, Ваше Величество?» Я окинулся к нему. «Здесь кто-то есть!» – озирался он. «Обыскать комнату!» — приказал гвардейцам, а сам сел рядом с мальчиком. Тот вцепился в меня так сильно, что, попытаясь отцепить, не получилось бы. «Никого нет, лейтенант весь», — доложил один из гвардейцев. «Окно заперто, в дверь никто не входил». «Нет», — спротивился Илверт. «Вам снова приснился дурной сон, Ваше Величество», — сказал гвардейц. «Надо выяснить, часто ли Илверту снятся такие сны, что он поднимает всю охрану». «Ступайте», — приказал я стража. «В комнату никого не впускать!» Дверь за ними закрылась, и спальня оказалась озарена только одним тусклым светильником. Илвер дрожал. Я осторожно опустил руку ему на плечо. «Что ты видел, Ил?» — спросил тихо. «Здесь был мужчина!» — мальчик поднял на меня огромные от страха глаза. «Очень страшный! Я не видел лица, но в груди у него торчал кинжал!» и он шел ко мне, будто хотел что-то сказать. Я так испугался. Ил, если бы у него в груди действительно был кинжал, он бы уж точно никуда не шел, — сказал я. Поверь, это просто сон. Тебя слишком впечатлило наказание тех гвардейцев, вот и приснился кошмар. Нет. Но это ведь не в первый раз, правда? Илверт молчал, подтверждая мою догадку. Не в первый. Наконец ответил он. «Мне снятся дурные сны уже полгода». «Вот видишь. С чего все началось? Тебя что-то напугало?» «Да, наверное. Маму пытались убить». «Кто?» – насторожился я. «Не знаю. Она не говорит, но на нее накинулся один из придворных и поцарапал кинжалом. Я испугался, а ночью... ночью этот мужчина пришел в первый раз». А у не докладывали о нападении. Странно. «Я уверен, что не сплю, когда вижу его!» Илберт уставился на меня. «Я даже слышу его шаги и запах!» «Это только сон, Ил. Ложись, закрывай глаза, а я посижу здесь, пока ты не уснешь, хорошо?» Мальчик кивнул и забрался под одеяло. В его кошмарах не было ничего удивительного. Я прекрасно его понимал. Сам порой просыпался от того, что видел битву с литонцами и даже слышал запах гари. Тогда Леонард Эйш, демоны, побрали его душу, испепелил наши войска, загнал в огненную ловушку. Он был боевым магом, что редкость, да только его давно уже нет. Я находился в Эйшвиле, когда он умирал. Жалкое зрелище, а Илверт, похоже, мальчишка впечатлительный и, главное, еще ребенок. «Если взрослым тяжело справляться с личными демонами, то каково ему?» «Расскажи мне что-нибудь», — попросил он. «Что?» «Не знаю. Какую-нибудь историю». «А ты будешь спать?» «Буду». «Ну, хорошо». Сказок я особо не помнил, потому что их не читал. А вот сегодняшняя брошюра все еще была свежа в памяти. «Когда-то в мире жило много магов», — начал я. И их сила была совершенно разной. Кто-то говорил, это из-за влияния планет при рождении. Другие считали, что все определяет характер. Третьи вовсе считали, что магия — вещь спонтанная и непредсказуемая. Ученые так и не поняли, откуда берется магия, но условно разделили ее на целительскую, боевую, защитную и некромагию. «Что такое некромагия?» — сонно спросил Ил. «Возможность повелевать духами умерших», — ответил я. «Так вот, триста лет назад жил один маг. Я еще не закончил рассказывать о похождениях Галла Эргуса, одного из основоположников магической науки, как и уже спал. Тогда я поднялся и вернулся в свою комнату. Странно все это. И, как и написал Эрвингу, похоже на этот раз я в Литонии надолго».